Глава восьмая. «Считайте, что мы группа патриотов нашей огромной империи». Седой мужик с повязкой затянулся от трубки и выпустил облако вонючего табачного дыма. Единственный глаз Карии смотрел на меня. «Скажем так, не просто группа патриотов, которая озабочена текущим положением дел. Мы те, кто хочет разрешить этот конфликт. А вы волей-неволей, наоборот, его усугубили». Он достал трубку изо рта и осторожно вытряхнул недокуренный табак. Я присмотрелся к трубке, выполненной в виде головы дракона. — Вы заодно с Ульдовым и Алексеем, Варга, — сказал я. — У них были свои задачи, у нас свои. И даже у вас должна была быть своя задача. Но что-то пошло не так с самого начала. Мы в вас ошиблись. — Кто ты? — Можете называть меня Дмитрий. Он убрал трубку в деревянный футляр и засунул его в карман пальто хотя мое имя вам ничего не скажет. Я пришел обсудить с вами одну вещь. Как я сказал, не надо больше стоять на нашем пути. Не угрожай мне. Я шагнул к нему. И не собираюсь, с чего вы взяли. Кстати, вы не задумывались об одной вещи. Почему вы, изменник и цареубийца, живете так долго? Почему это вас призвали, чтобы вы защитили правнучку своего врага, которого вы казнили? Не нравился он мне. Откуда он вообще взялся? Вокруг него даже нет следов в снегу. «У нас были на вас некоторые виды, поэтому вы задержались в мире живых. Все-таки эссенция небожителя подходит не каждому человеку. Знали бы вы, как тяжело найти подходящий сосуд!» «Спрашиваю в последний раз», — тихо сказал я, — «что тебе нужно?» Моя охрана чуть отошла, что-то заметили на опушке леса и проворонили угрозу. Одного крика будет достаточно, чтобы их позвать, но пока молчу. «Пусть он расслабится, и я его возьму». «Посмотрим, как живо с него спадет этот самодовольный вид». «Это не ваша война», — сказал Дмитрий. «И вы ее не выиграете, только продлите всеобщие страдания. Уезжайте, отправляйтесь куда-нибудь в другое место. Вы же снова молоды. Зачем вам все это? У вас впереди жизнь, которую у вас украли. Разве не будет справедливо воспользоваться этим? Разберусь с вами и поживу. Предупреждаю, это будет непросто». Но вы разумный человек, император дал вам титул, мы дадим еще больше. Возьмете свою родственницу, устроите ее жизни свое. Вы же во многом согласились на сделку из-за этого. Слишком много он знает. Вся эта секретность покойного императора не очень-то ему и помогла. «Мы дадим вам денег, корабль», — продолжал он. «А еще вы так на меня смотрите, будто хотите сказать что-то оскорбительное. Я плох в манерах» но просто так кого-то оскорблять не люблю. Но я услышал достаточно, чтобы дать свой ответ. «И какой?» Он посмотрел на меня и уклонился с неестественной быстротой. Я целил ему цепью в ноги, чтобы уронить на землю и связать. Его болтовня, ни о чем эти детские попытки подкупа меня злили. Но он просто отошел на шаг. Хорошая реакция. Горячая цепь расплавила снег там, где я соприкоснулась с ним. Дмитрий поднял руку, растопырив пальцы. «Небожитель, еще один!» Он начал сжимать пальцы, и они будто сомкнулись на моем горле. Дышать стало трудно, он будто давил изо всех сил. «Тогда мне придется с вами расправиться», — сказал он. «Жаль, что я не смогу забрать эссенцию души, которая у вас есть. Но риск слишком...» Меня начало поднимать. «Не, я не собирался так умирать». Меня вытянул левую руку, цепь слетела с нее и обхватила его туловище, обмотавшись вокруг поясницы. Горячие красные звенья оставили черные следы на его белом пальто, а меня с силой притянуло к нему. Мы врезались телами, я повалился на него. Выбило воздух, мы столкнулись лобами. В глазах загорелись искры, но я замахнулся правой рукой, цепь обмоталась вокруг кулака сама. Но Дмитрий с невозможной силой отбросил меня назад. Зараза, я врезался спиной в каменное надгробие самой поясницей. Вот же гадина, но я все равно поднялся. Черный шарф слетел с него, из кармана выпал деревянный футляр. Моя цепь осталась на месте, я размахнулся ею, а он оказался дальше. Намного дальше, в десяти метрах от меня, у самой оградки кладбища. Но он не просто переместился. Я заметил его размытый силуэт, как он сдвинулся с места. И в этот раз в снегу остался след. Ян тогда показывал такой же на наших секретных тренировках, только у него оставался огненный след на земле. У этого нет. «Цепи не достанут, но у меня есть кое-что еще». Я выхватил револьвер и начал стрелять. Бах! Бах! Он оказался еще дальше, за оградой. Бах! Пуля высекла искры из ограждения. Охрана, наконец, проснулась и перестала разглядывать что-то на снегу. Сергей вскинул дробовик второй и догадался стрелять из револьвера. Но поздно Седой оказался у опушки леса, так же быстро сдвинувшись. Будто проскользил с невозможной скоростью, аж смазывался, как летящий снаряд» а потом и вовсе пропал у меня из вида. «Вы чего там спали?» — спросил я, перезаряжая оружие. Гильзы падали в снег. «Да следы там увидели», — сказал Сергей виноватым тоном. «Будто из леса шли, а потом исчезли, не дошли они до могил. А на кладбище думали никого, снег-то же тронутый был. Вы там один же были, вот мы и отошли проверить. А потом вы как начали стрелять. Зараза, расслабились они. «Доставай рацию», — приказал я. «Объявите тревогу, его надо найти». Я сомневался, что найдут, слишком быстрый он был, но все равно надо было искать, стрельба переполошила всех, на помощь прибежал Ян со своей охраной, но никто на пути им не попался. Сбежал этот одноглазый, и теперь он или вернется назад, потому что одет он был явно не по погоде, ну или будет выжидать случая со мной поквитаться. «Ну что теперь, не бегать же по этому лесу весь день, надо возвращаться и подумать, как усилить меры безопасности». И как найти его сообщников? Даже с такими способностями не выйдет пробраться так далеко за линию фронта. Я же читал про такую способность у некоторых небожителей. Они не могли передвигаться так бесконечно, быстро уставали. Мотоповозка Яна ждала нас на старом месте. Я плюхнулся на сиденье рядом с ним. «Марк», — я глянул на него, — «пока нас не слушай. Надо кое-чего обсудить, дела государственной важности». «Хорошо», — удивленный Марк пересел на переднее сиденье, Я быстро пересказал Яну, что случилось. «Небожитель?» — удивился он. «Ага, многовато нас стало, тебе не кажется? Хватило бы и нас троих». «Но откуда он взялся?» «Не просто взялся. Он пришел лично ко мне, угрожал, зараза. Но странно, я задумался. Эти резкие перемещения, как у тебя, умели делать только Павел Громов и этот самый, так называемый Король-Спаситель, а еще Таргин Великий», — добавил я. «Я же тоже изучал книги про небожителей в своей библиотеке». Все хотел научиться пользоваться этим сполна. Просто у меня долго не получалось ничего, и я забросил. А потом пригодилось. И что-то там вычитал. Тарген Великий умел перемещаться. Однажды он, когда прибыл вражеский флот, просто вытащил корабль из воды на расстоянии, и Ян вытянул руки и сделал движение, будто выжимал тряпку. Просто скрутил его. Настолько могущественным он был. Не знаю только, правда это или нет. «Когда все закончится», — сказал я. Будешь ездить по своей стране, заедешь на челюсть, и увидишь там кое-что. Суть не в этом. Этот человек причастен к заговору. И к смерти моего брата, мрачный со злостью, произнес Ян. Убил его этот сученый Шрагварт, но обманули-то его другие. А он говорил...» Ян выделил он особой интонацией. «Что?» «Ладно, не будем. Кто говорил?» «Неважно». Ян вздохнул. «Я не это хотел сказать, но что этому одноглазому было надо?» «Узнаем, выясним, кто спровоцировал эту войну и главное для чего». «Они явно хотят, чтобы мы проиграли», — произнес Ян и закрыл глаза, будто уснул. Мы вернулись к штабу. Он расположился в старом поместье Климовых, почти на берегу озера. Надоль дом поднялся густой туман, что там дальше совсем не видно. Лед уже достаточно толстый, чтобы по нему могла передвигаться техника, но исполина он пока не выдержит». Но это вопрос ближайших дней, когда холода усилится. Во дворе же ходили люди. Военные передавали депешек, куда-то носились. Со стопками каталогов и заявок бегали снабженцы. Механики собрались у риги класса рейтар, на который прибыл маршал Юрий Дерайга. Старик сам давно не управлял, но перемещался он только на шагоходах. Суета даже вполне типичная. Уверен, пока не появились я и Янок, все передвигались намного медленнее. Яна сразу куда-то утащили советники. Помимо военных дел у него была куча других, куда я не лез, но старался быть в курсе. Самое сложное, как накормить целую армию и вывезенных из столицы и приграничных сел гражданских. Основная сложность сейчас зима. Мы до сих пор не знали, сколько запасов зерна есть в хранилищах, ревизию проводили слишком долго. А раз так долго, значит многое украдено. И с этим тоже надо разбираться. С прибытием генерал... Полковник Игнат Воронов, командующий гвардией ее императорского высочества, крепкий черноволосый усач, вытянулся передо мной, подняв руку в знак воинского приветствия. «Полковник, я потянул его за собой, чтобы не мешать потоку штабистов. Как наследница?» «В полном порядке», — отчеканил он. «Занимается делами тылового обеспечения и очень желает вас увидеть. Но как только у вас будет время, и императорское высочество понимает, что вы заняты. Понятно». Нужно усилить ее охрану. Другой вопрос. Ты был в курсе дел императора, особенно связанных со мной, и кое с чем другим. — С чем именно? — спросил он. Мы отошли за угол дома, чтобы нас не продувал холодный ветер. Рядом черный ход, ведущий на кухню, откуда пахло готовящимся обедом. — Не божите ли свечи духов и перенос души в другое тело? — тихо сказал я. — Не очень много. Игнат потер за усы. Его Императорское Величество не посвящал меня в такие детали, просто просил подготовить Василия, парня, ну, который... Он посмотрел на меня. Чье тело вы мне дали? Так точно. Но нашим парням передали, что вы служили с ними под прикрытием, и якобы с детства вас готовили в генералы. Они поверили, тем более Василий ни с кем не дружил особо. Держался в стороне, хотя был приятный парень, очень хотел помочь нам. И я рад, Воронов откашлялся. Рад, что его жертва не была напрасной. Он тоже был бы рад, раз вы справились. Кто еще был в курсе? Император Ян, начальник службы безопасности Григорьев, но его задушили в ночь заговора. Еще знал его помощник Владислав Радич, а командующий гвардии об этом не знал. Странно, ведь он был моим руководителем. Он, кстати, тоже погиб в ту ночь. Кто еще мог знать? Мне неизвестно, Игнат задумался. В тюрьме «Вертекс» считали, что мы казнили старого сидельца, а на его место привозили нового. Это я понял. Еще один. Человек в белом пальто с повязкой на глазу много курит. У него была... Я показал поднятый на кладбище футляр и открыл. Вот эта трубка. Знаешь его? Впервые слышу. Это же трубка дяди Димы. Послышался новый голос. Катерина Громова, одетая в белую шубу и большую меховую шапку, остановилась рядом с нами. Следом за ней стояла охрана из снайперов и штурмовиков. Увидев будущую императрицу, штабисты, логисты и механики сразу стали изображать бурную деятельность еще сильнее, отчего хаоса в их перемещениях стало еще больше. «Кто такой этот дядя Дима?» — спросил я. «Друг моего папы», — сказала Громова и улыбнулась. «Он тогда помог меня увести и приходил в гости ко мне первое время, когда я жила за морем, бородатый, повязка на глазу, как в старых сказках про морских разбойников. Потом исчез, я больше его не видела, но трубку эту помню, хотя она посмотрела на меня своими серыми глазами. Может, и не его, просто вспомнила. Если вдруг увидишь его, дай мне знать. Хорошо. Громко с удивлением посмотрела на меня, потом откашлялась и произнесла официальным тоном. «Генерал Загорский, прошу вас поведать мне обо всех новостях». Она крепко обхватила меня за локоть. Я глянул на трехэтажный дом. Не, слишком много глаз и людей, чтобы можно было так просто уединиться и поговорить наедине. И не только поговорить. Мы пошли вокруг дома, охрана следовала за нами. Приняли бой в Мардограде, — также официально ответил я. Но из-за угрозы окружения я был вынужден принять решение отступить. — Мы понимаем это, — сказала Катерина и я осеклась. — Я же теперь должна говорить про себя. Мы? — Ага, верно. — Тогда мы уверены, что у вас не было другого выхода, генерал Загорский. Империя верит в вас. Ловил на нас любопытные взгляды. Интересно, что другие думают о том, с чего этот двадцатилетний парень знает императрицу, назначен командующим и руководит армией целой страны. И неплохо руководит. Мало же кто знает, кто я на самом деле. Несколько человек в гвардии, которые молчат. Громова и Ян. Марк только догадывается, и я ему не говорил. Знает Регвард, что очень плохо, но он пока этим не воспользовался. И знает этот дядя Дима. — Я не шутил про этого Дмитрия, — сказал я тише. — Я подозреваю, что он наш враг, не твой тоже. Но я его не видел уже несколько лет. Он же... он точно здесь? Нет, я не согласна, он... Я не просто так прошу тебя следить за этим. Это может быть опасно. Увидишь, дай мне знать, и держись от него подальше. Громова недовольно выдохнула через нос, потом кивнула. Сразу скажу, как увижу. Вот и славно. Рад был повидаться. Я тоже. Мне придется ехать в Нерск прямо сейчас. А ты тоже куда-то уезжаешь? Да, уже скоро. Кстати, я потянулся к своей шее, пытаясь достать амулет, который она мне дала. Обещал вернуть. Свеча предка под стеклом ярко мерцала, Громово обхватила амулет двумя руками, из-под пальцев бил свет. — Еще не все, — сказала она. Он еще тебе нужен. Верни его мне в следующий раз, пригодится. Громова сама надела мне его на шею. Я заправил его под мундир. Тогда верну потом. Я замер, услышав тонкий вскрик. А там что происходит? Это же Анита, сказала Громова, как я умудрилась ее просмотреть, а то бы поздоровалась. Анита Санток, наследница Нарландии и дочь человека, который обещал нас всех убить, стояла, держа в руках две толстые стопки бумаг не просто стояла, замерла на месте от страха. К ней медленно шла огромная мохнатая собака, повиливая хвостом. За ней тянулась длинная толстая цепь от огромной будки из досок. — Собачка, — проговорила Анита упавшим голосом, — я просто иду мимо, не надо меня трогать. — Да ничего он не сделает. Врекс, нельзя так пугать людей, сидеть. Из дома выскочила Мария Загорская, размахивая руками. — Врекс, ну что ты опять? Говорил же тебе. Здоровенный пес непонимающе заскулил и сел в снег. Мария подскочила к нему. — Ну, не пугай никого больше, а то кормить не будут. — Анита, да ничего он тебе не сделает, он добрый. Я с ним сразу подружилась. — О, Рома, наконец-то ты тут. Я тебя не видела уже столько. — Екатерина? — Ваше Величество? Мария изобразила какой-то неумелый реверанс. Испуганная Анита просто кивнула. — Здравствуйте. — Да вы что? — Катерина вздохнула. — Не надо так меня бояться, мы же из одного класса все-таки. — Что вы здесь делаете, обе? — спросил я. — Я предложила помочь нашим, — сказала Мария. — Мне же папа учил ремонт у я немного могу этим заниматься. Саму Ригу редко лезу, в основном на складе помогаю. Да и Анита, она же знает все запчасти, с закрытыми глазами найдет нужную деталь в каталоге. Я думал, вы обе в Нерске. — Ну, пожалуйста, Рома, можно мы останемся здесь? В Нерске холодно и скучно, а здесь много работы. — «И вы и с Яном и Марком рядом всегда поможете. Не хочу просто без дела сидеть». «Здесь тыл. Не такой глубокий тыл, как в Нерске, но артиллерия даже на Исполинах сюда не добивает, а еще здесь куча противовоздушных пушек. Правда, тот одноглазый меня смущал. Но будет ли он так рисковать пробираться через кучу охраны, чтобы навредить девушкам?» В целом, ближайшие дни здесь не менее опасно, чем в Нерске. Может, даже более безопасно, ведь в Нерске сейчас полно людей из столицы. Северный город забит людьми. Многие могут быть в отчаянии, и навредить девушкам. Да, там армия, но все равно. А здесь только штабисты, снабженцы и охрана. Много охраны. «Дай им пару человек из своей гвардии», — шепнул я Громовой. «Чтоб, если что, то вывезли их. И желательно постарше, чтобы не засматривались». Найдем, ответила она, будут охранять с них хуже, чем меня. Пес посмотрел на меня и поднял переднюю лапу, уже совсем старый. Я погладил его по голове и пожал лапу. Продолжай свою службу, пес. Ты даже собаками командуешь, громово засмеялась. Мария следом за ней. Я видела там кота на кухне. Ему ты тоже дашь приказ? Само собой, пусть ловит мышей и греет людям руки. Мне пора на собрание. Я проводил Громову до машины, девушки вернулись к бумажной работе, а я провел военный совет. Как и ожидалось, враг еще не добрался до следующих оборонительных линий, пытались превратить Мардоград в опорный пункт для дальнейшего наступления, но только потратят время, и наступать им придется в более суровые холода. Все военные вышли, я остался в гостиной, где устроили штаб, слушая переговоры радистов. Пока все спокойно, понятно по интонациям. — Все хотел спросить, генерал Загорский. Ко мне подковылял маршал Дерайга. Трость стучала по деревянному полу. — Как мой внук? Хорошо себя показал? — Лучше, чем я думал. Потенциал у него есть. — Я рад за него. Маршал достал из кармана золотые часы, с гравировкой и открыл крышку. — И когда вы отправляетесь на восток? — Сразу как прибудет ищейка и пара катафрактов. — Думаю, это уже завтра, Не за день дойдем туда. — Надеюсь, успеете. — Ох, нет! Часы выпали из его скрюченной руки, но я успел их поймать. На крышке выгравирована надпись «Мундус и гнем». Спасибо, генерал! Маршал протянул руку. — Надо бы их выбросить, но мне жалко. Старый я, привязываюсь к вещам. — А что с ними не так? — А, я вспомнил, это же та компания. — Верно! Дорайга вздохнула, показал надпись. Я же был в составе директоров компании Ульдова. Даже имел маленькую долю от добычи игнюма. Ульдов мне сам подарил эти часы на юбилей. Но этот предатель и мятежник все испортил. Компании больше нет, она не нужна. А часы остались. Он снова открыл крышку, закрыл и убрал часы в карман. Что касается собрания, вы отправляетесь на восток, а мы будем следить, чтобы южане не напали. И не смогут, поставки на север еще не налажены. Им придется ждать, тут я с вами согласен. Мой внук отправить с вами? Нет. Возьмите его, — начал настаивать старик. Пусть приглядывает за вами. Да и сможем оставить одного опытного пилота здесь. А он под вашим руководством сможет показать себя не хуже. Звучит логично. Тогда я согласен с вами, маршал. Но не согласен в другом вопросе, только хотел обсудить его наедине. — Я против назначения генерала Петрока на восточную оборонительную линию, как вы сегодня говорили. Категорически против. — А почему? — Дарайга удивился. — Он опытный военный. Он служил с вашим прадедом в одной квадре. Поэтому и не беру. Он глухой, как пень, не слышит ничего. Когда я спросил его о плане действий, он поздравил меня с днем рождения. Я настаиваю на генерале Шевцове. — Да он же молодой еще. Ему всего пятьдесят девять. — Пусть лучше он. Я в нем уверен. Западная линия на вас и генерале Климове. Восточная будет на нем. — Хорошо. — маршал смирился. — Не буду с вами спорить. Я мог и приказать, но не стал. Пусть военные дома Варга думают, что с их мнением считаются. Все равно я делал, как хотел сам. А Шевцов мне нравился. Уверенный командир. Еще хотел назначить генерала Соколова, но он пехотинец до мозга костей и слишком упертый. Зато храбрый. После совещания я прошел в столовую. Генералы обедали, громко звякая ложками, но Ян и Марк сидели отдельно в гостиной, что-то тихо обсуждая. Перед ними на столике стоял парящий котелок с красным супом. «Присаживайся с нами», — Марк подвинулся на зеленом диванчике. «Вкусный суп. Уговаривать меня не надо. Я сразу достал личную ложку и приступил к обеду. Суп еще горячий и даже с мясом. Скоро это станет роскошью». Мы склонились над котелком все втроем, только ложки стучали по металлическим стенкам. В такие времена не до этикета и роскошных обедов. В целом мне так даже больше нравилось. «И когда ты отправляешься?» — спросил я, натрезая хлеб. «Завтра, как только прибудет ищейка», — в очередной раз сказал я. «Жалко только, что она может опоздать к высадке. Но ты же можешь прибыть туда раньше». «А вали катафракты пусть идут следом. Даже просто твое появление на востоке может помочь. Там же есть наши войска». «Как я доберусь быстрее?» Я усмехнулся. «Быстрее ищейки, только гоночные мотоповозки, но ни одна не сможет проехать по нашим дорогам после снегопада. Есть и другой способ». Марк хмыкнул. «Ты забыл о нем?» Янок засмеялся и показал на одного из военных, который громко смеялся за столом с младшими офицерами-штабистами. «Точно!» — я хлопнул себя по лбу. «О нем-то я совсем забыл. Спасибо, что напомнил. Буду там уже скоро».